В то время это был красивый молодой парень шести футов росту, променявший медицинский колледж на кавалерию. Сейчас же он казался маленьким старичком, так согнуло его полученное в бедро рано. Передвигался он с большим трудом и в раскорячку, что, по мнению тети Питти, выглядело непристойно.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 Этим занимаются у нас негры. Мисс Мелли назвал свой мальчик Борегар. Это имя по-французски означает «прекрасно окий. Скажите ей, я Рене одобряет и скажит, только Иисус имя лучше. Он улыбался, но глаза его сверкнули гордостью, когда он произнес имя смельчака-героя Луизианы. Имеется в виду Пьер-Густав Тутан де Борегар, 1818-1893, бригадный генерал во время Гражданской войны, участник многих сражений, в том числе у Бул Рена. «Но есть ведь еще Роберт Эдвард Ли», — заметил Томми. «Хотя я вовсе не собираюсь принижать репутацию старины Борегара», «Я своего первого сына назову Боб Ли Уилберн». Рене расхохотался и пожал плечами. «Я расскажу тебе одна история. Только это чистая правда. И ты сейчас увидит, что криолы думать о наш храбрый Боригар и ваш генерал Ли. В поезде под Новый Орлеан едет человек из Виргинии. «Солдат генерал Ли», и он встречает Криол из войск Боригар. И этот человек из Вергинии, он говорит, говорит, говорит, как генерал Ли делать то и генерал Ли сказать это. А Криол он вежливый, он слушать и морщит лоб, точно хочет вспоминать, а потом улыбаться и говорит, «Генерал Ли, о да!» Вспомнил, генерал Ли — это тот человек, про который генерал Боригар очень хорошо говорит. Скарлетт из вежливости посмеялась, хотя ничего в этой истории не поняла. Разве ли то, что криолы, оказывается, такие же воображалы, как обитатели Чарльстона и Саванны. А кроме того, она всегда считала, что сына Эшли следовало назвать по отцу.